Глава шестая. Загадка запертой комнаты. «Что ты делаешь? Зачем это?» Крутился рядом со мной, освещая кухню мерцающий перьевой шарик. Сегодня утром после долгих расспросов волшебная птица призналась, что ее зовут Лунет. Однако интуиция подсказала, это не настоящее ее имя. Моя маленькая помощница хранила какую-то тайну. Увидишь, я сидела за столом и кисточкой рисовала на стеклянной поверхности бокала новогоднюю елку. Художник из меня был не самый лучший, поэтому елочка выглядела как три зеленых треугольника, поставленных друг на друга. Закончив с деревом, Я принялась его украшать, повесила на веточки красные шары, на верхушку надела большую желтую звезду, затем макнула кисточку в белый и заполнила оставшееся на бокале место кружевными снежинками. Теперь колдуй, сказала я Лунет. Сделай так, чтобы краска хорошо держалась. Колдуй, пожалуйста! С чванливым видом поправила меня птица. «Сделай, пожалуйста! Кто учил тебя манерам? Что за командный тон?» Капризуля взмахнула длинным хвостом, и одна из баночек на краю стола полетела вниз. По каменным плитам пола растеклась жирная фиолетовая лужа. «Какая же обидчивая напарница мне попалась! Что не по нраву, сразу вредит!» Утром во время завтрака она точно так же сбросила со стола сырое яйцо, Пришлось брать ведро и тряпку. «Извини, Лунет, не хотела тебя обидеть. Помоги мне, пожалуйста. Укрепи краску». Ругать волшебницу за ее детскую месть было себе дороже. Та сразу надувалась от обиды и начинала пакостить еще сильнее. Либо исчезала, поминай, как звали. Есть такие люди, ну или в данном случае «Магические создания», которых ни в коем случае нельзя гладить против шерсти. Щелкнув клювом, лунет исполнила мою просьбу. На миг бокал окутало золотистое сияние, а когда это сияние дымом развеялось в воздухе, краска на стекле стала еще насыщеннее и ярче. «Благодарю, лунет!» — в ответ птица чуть склонила голову. Я взялась за следующий бокал. Всего их у меня было восемь, каждый с трещинами и сколами. Портить не жалко, все равно пошли бы на выброс, а так еще послужат. Пока я рисовала елки до да снежинки, окно кухни заслонил знакомый голубой глаз с вытянутым зрачком. Пригнув голову к земле, дракон заглядывал в дом, пытаясь рассмотреть, чем я занимаюсь. Потоптавшись под одним окном, ящер перешел к другому, видимо, решив, что там обзор лучше. Сначала за стеклом мелькнула снежная лапа, и тут же ее заменила белая любопытная морда. Интересно тебе, крылатый? Спорим, смогу тебя удивить. Разукрасив все восемь бокалов и высушив краску с помощью магии, я на каждой стеклянной ножке завязала тугим узлом яркую цветную ленточку, а затем аккуратно уложила результаты своего труда в корзину туда же побросала конфеты завернутые в желтую и красную бумагу сверху все укрыла бусами из баранок ну пойдем сказала я птица кутаясь в меховое манто куда пойдем украшать елку зачем праздник скоро какой еще праздник недоумевала моя помощница новый год разве это праздник Ты хочешь нацепить все эти побрякушки на дерево? Что за глупость? Птица вылетела в открытую дверь. Под моими сапожками заскрипел снег. Заметив, что я покинула дом, дракон повис у меня на хвосте, и наша разношерстная компания устремилась к елке, одиноко скучающей посреди двора. Это самодельные елочные игрушки, сказала я, когда любознательный ящер сунул морду в мою корзину. Дракон чуть склонил рогатую голову на бок, и я с удивлением обнаружила, что понимаю этот звериный язык жестов. Таким образом, снежный исполин выражал недоумение. «Будем вешать на ветке. Эх, неудобно, елка слишком заснежена». Фыркнув, дракон ухватил дерево за верхушку и легонько потряс из стороны в сторону, Сверху на меня обрушилась снежная лавина. Зеленые веточки избавились от белой шубки. Довольный своей помощью, ящер выгнул шею и поиграл бровями. Он поиграл бровями! Ничего себе, какая богатая мимика у этого снеговика! «Молодец!» – похвалила я зубастого красавца жадного долестия. «А теперь подними меня вон к тем веткам!» Лапа размером с ковш бульдозера опустилась к моим ногам. Я охотно взошла на борт и для надежности обняла один из когтистых пальцев. Дракон осторожно поднял меня на нужную высоту. Под его внимательным взглядом я привязала к еловой ветке один из раскрашенных бокалов. «Ну, как тебе?» Мой помощник издал отрывистый горловой звук. Его огромные ноздри раздулись, выпустив в воздух голубой дымок. «Теперь давай туда меня!» Я указала пальцем влево, и дракон беспрекословно подчинился моей команде. Весь следующий час мы наряжали елку. Я занималась бокалами и развешивала бусы из баранок, а лунет привязывала к хвойным лапкам яркие конфеты это было весело и радостно в груди тепло внутри просыпалось ощущение детства и праздника дракон одобрительно фыркал рассматривая то что получилось иногда сам подсказывал куда пристроить очередное украшение тыкал в нужное место когтистым пальцем как здорово щебетала лунет перелетая с ветки на ветку ей тоже нравилось наше занятие в какой то момент рядом с этими необычными существами Я почувствовала себя в кругу семьи. Для тех, кто не понаслышке знаком с одиночеством, это ощущение домашнего уюта бесценно. Незаметно за веселой возней сгустились сумерки. «Жаль, нет гирлянды», — вздохнула я. «Что такое гирлянда?» — спросила птица. «Это много-много крошечных ламп на елке». «Легко!» Длинный светящийся хвост полоснул в воздухе, и колючую крону усыпали перышки, горящие в полумраке огоньками свечей. От красоты, открывшейся моим глазам, захватило дух. Ложиться спать было рано, а сидеть в своей комнате неинтересно. Пусть я и убрала ее с помощью лунет, птичьей магии и своих собственных усилий. Еще вчера оконные стекла были покрыты разводами грязи и с трудом пропускали дневной свет. А сегодня казалось, что в оконном проеме стекол нет вовсе. Настолько они стали прозрачными. Раньше, когда я проводила пальцем по изголовью кровати, на подушечке оставался серый примятый пух. На мебели лежал толстый слой пыли, липкой и въевшейся. Я отмыла каждую поверхность. Все засияло от чистоты. Избавившись от налета пыли, шкафы и тумбы заиграли сочными коричневыми оттенками дерева. Комната больше не выглядела тусклой и мрачной. Старое постельное белье я выкинула. Лунет купила мне новое, свежее, пышное, пахнущее цветами. Для аромата в одеяло был завернут бумажный пакетик с засушенными лепестками и травами. Засыпать в такой постели было удовольствием. Но спать пока не хотелось, и, вооружившись свечой, я снова отправилась изучать замок таинственного графа. В этот раз на очереди был третий этаж. Время шло. Я осматривала комнату за комнатой, пока не наткнулась на запертую дверь. Двери остальных спален были распахнуты, а это единственное закрыто на ключ. Любопытство тут же подняло голову, я припала к замочной скважине, но разглядела лишь темноту. «Лунет!» – тихо позвала я, зная, что птица меня услышит. И тут же за спиной прозвенел капризный голосок. «Чего тебе, Мэри?» «Что это за комната? Чья она?» наверное за этой дверью что то особенное раз ее заперли в коридоре повисла тишина молчание затянулось и вскоре я догадалась что моя волшебная помощница исчезла ушла и от меня и от ответа заинтригованная еще больше я снова подергала за дверную ручку без толку тогда я продолжила свою прогулку по замку но мысль о загадочной запертой спальне не давала покоя Чем бы я ни занималась, в голове крутился один и тот же вопрос. Что там за этой дверью? Не в силах сопротивляться любопытству, я спустилась на первый этаж, схватила зимнее манто и выбежала во двор. На мою удачу тот, кого я надеялась там найти, лежал под звездами возле украшенной елки. Волшебные огоньки на дереве погасли, ветер раскачивал ветки, оттянутые вниз расписанными бокалами. Играл бусами из баранок, срывал конфеты и разбрасывал по снегу. Дракон со скучающим видом протыкал когтем их маленькие шоколадные тела. «Мне нужна твоя помощь!» – подлетела я к нему. «Подкинешь меня кое-куда!» При меня ящер повеселел и охотно раскрыл ладонь. Я залезла в нее без всякого страха. Путешествовать в лапе дракона уже стало для меня обыденностью. «Туда, на третий этаж!» Я быстро вычислила нужное окно и указала на него рукой. Если стекла не слишком грязные, возможно, получится заглянуть внутрь и разгадать тайну запертой спальни. Дракон встал с земли и вытянулся во весь внушительный рост. Он поднимал меня все выше и выше. Заветное окно приближалось, я уже различала сквозь запыленное стекло очертания мебели, как вдруг мой снежный помощник Резко отвел лапу назад. Теперь я удалялась от своей цели. «Эй, что ты делаешь? Мне нужно туда!» Замахала я руками, решив, что дракон меня не понял. Но, похоже, он понял меня прекрасно. И именно поэтому отказался помогать. Зубастые челюсти крепко сжались. На белой морде проступило упрямое выражение. С недовольным видом дракон аккуратно опустил меня на снег. «И что это значит?» — уперла я руки в бока. — Вы оба, и ты, и Лунет, знаете, что там, но не хотите, чтобы это увидела я. Ящер показательно повернулся ко мне хвостом. Когда от тебя что-то упорно скрывают, это наводит на нехорошее подозрение. Длинный хвост ударил по снегу. Я понимаю, каждый имеет право на тайны, но теперь мне не просто любопытно, а тревожно. А вдруг там что-то... что-то жуткое? Оглянувшись, дракон тихо зарычал и распахнул крылья, сверкнувшие в свете звезд ледяным узором. В следующую секунду меня едва не снесло порывом холодного воздуха. Упрямая ящерица сбежала от меня на крышу замка. Из-под лап на землю посыпались комья снега и куски оторванной черепицы. Как-то все это мне не нравилось. Взволнованная я отправилась в замок и... Пытаясь отвлечься, напекла целую гору блинов. Тонкие, кружевные, они почти просвечивались. Когда масло в сковороде остыло, а за окнами сгустилась глухая ночь, в глубине дома раздались шаги. Твердая мужская поступь. Граф вернулся в Блэквуд. Шаги приближались. Магия аппетитных запахов влекла голодного мужчину на кухню. Вскоре дверной проем заслонила широкоплечья фигура. «Еще один подарок?» – раздался тягучий голос, чуть приглушенный тканью шейного платка. «Никаких подарков! Вы же наняли меня управлять вашим замком, а значит, кормить вас моя работа!» При виде Реймона Марцелла внутри за ребрами будто зазвенела воображаемая струна. Какая странная реакция! «Садитесь!» – я отодвинула для графа стул, и тот с явным удовольствием устроился напротив тарелки с румяными блинчиками. «Если я нанял вас на работу», — сказал его сиятельство, «хотя я совершенно не помню, как и когда это случилось, то, полагаю, стоит обсудить ваше жалование, а то вдруг его размер вас не устроит». Голубые глаза над черной тканью платка сверкнули лукавством, и я с удивлением поняла, что граф со мной флиртует. — Что ж, давайте обсудим условия работы, — ответила я с улыбкой и, спохватившись, вежливо добавила. — Ваше сиятельство. Граф улыбнулся в ответ. Нет, я не видела, как улыбка растягивает его губы, но от глаз разбежались добрые лучики морщин, сделав Реймона Марцелла еще более привлекательным. Я поймала себя на том, что любуюсь его внешностью. Интересно, какой изъян скрывает маска из шейного платка? «Десять золотых в месяц вас устроит?» Я понятия не имела, какая в Ниене средняя заработная плата. Много мне предлагает граф. Или безбожно жадничает, но кивнула серьезным видом. Плюс еда и крыша над головой. Уголки красивых голубых глаз Реймона Марцелла опустились, и выражение открытой части лица стало печальным. В голосе явственно прозвучала ирония. Правда, крыша это выглядит не самым лучшим образом, а еду придется готовить самой. Ничего страшного, я люблю готовить, а замок мы быстро приведем в порядок. Мой взгляд скользнул по обшарпанным кухонным шкафчикам, и я задумчиво добавила. Или не очень быстро. В любом случае, я надеюсь, что вы позволите мне нанять в городе пару служанок себе в помощь а еще крепких молодых людей для ремонтных работ. — Я-то не возражаю, — весело усмехнулся граф. — Но кто же согласится сунуться в логово монстра? Кто пойдет в услужение к знаменитому Блэквудскому чудовищу? — Об этом можете не беспокоиться. Я умею убеждать. Разговор ненадолго прервался. Райман Марцелл сосредоточил все свое внимание на блинах. Эту простецкую пищу он ел, как настоящий аристократ, ножом и вилкой. А вот урчал от удовольствия совсем не аристократично. В первый раз он сам смутился своей реакцией. «Простите», — сказал его сиятельство после того, как невольно издал стон самого настоящего гастрономического блаженства. «Это совершенно неприлично, но удержаться я не смог». От радости я зарделась, как девчонка. Наверное, ни один мужчина не уплетал мою стряпню с таким искренним, откровенным наслаждением. Это было ужасно приятно. Тут же захотелось накормить графа еще чем-нибудь. Блины лучше макать в растопленное масло. Я подвинула миску с маслом ближе к его сиятельству. Во взгляде Реймона Марцелла отразилось сомнение, но он все-таки попробовал, и, покачав головой, снова издал этот соблазнительный стон. «М соблазнительный? Мария Львовна, что с вами? Держите себя в руках! Я неловко поерзала на стуле. Вы волшебница, Мэри, еще пару таких ужинов, и я в вас влюблюсь. Граф осекся. После своих слов он опустил столовые приборы и всмотрелся в мое лицо. Его взгляд стал цепким, пристальным, изучающим, Лукавое выражение сменилось серьезным. Мне отчаянно захотелось узнать, какие мысли крутятся в голове этого человека. «Однако...» – задумчиво протянул он, а затем, как ни в чем не бывало, вернулся к трапезе. Эта короткая пауза показалась мне странной. Сначала я решила, что его сиятельство оценивал мою внешность. Но было в его взгляде что-то непонятное, какая-то смесь расчетливости и... Надежды. К завтрашней ночи определите примерную сумму, которую необходимо выделить на хозяйственные нужды. Вернулся к прежней теме его сиятельства. Экономить нужды нет. Выбирайте для дома все самое лучшее. Ткани, краску, мебель. И я слышал, недавно начали оклеивать стены полосами бумаги. Недавно, я имею в виду 30 лет назад. Обоим? Хорошо. Думаю, получится очень уютно. Внезапно мне вспомнилась загадочная закрытая спальня, и в который раз за вечер я испытала острый укол любопытства. Пожалуй, настал подходящий момент прощупать почву. «Ваше сиятельство, чтобы привести замок в порядок, мне нужен доступ к каждой комнате, а сегодня, гуляя по третьему этажу, я наткнулась на запертую дверь. Быть может, вы дадите мне ключ, чтобы я смогла убраться и там?» Я старалась казаться равнодушной и всеми силами давила во взгляде лихорадочное волнение. Граф напрягся, его спина выпрямилась, плечи окаменели, а рука сжалась так, что погнула вилку. — Эту комнату я уберу сам. — Но ваш статус — сам, — отрезал Реймон Марцел. В его взгляде блеснула сталь. Разочарованная, я не решила спорить. «В эту спальню я запрещаю вам заходить!» Жестким тоном добавил граф после недолгого молчания. «О, Господи, что же он там прячет в этой злосчастной комнате? Надеюсь, не бездыханные тела моих предшественниц». На ум пришла сказка о синей бороде. Что если этот красивый мужчина мне солгал, и под маской печального, но добродушного затворника скрывается самый настоящий убийца? Blackwatch je